Семнадцать часов двадцать две минуты. Луин улыбнулся и сказал элинор «Я, наверное, не задержусь у них слишком долго». элинор ответила, «Не беспокойся, я захватила с собой книгу, я ведь помню, как это бывает недолго». Он засмеялся, похлопал ее по колену и вышел из машины, взяв на заднем сиденье свою черную сумку. Луин направился к дому, осторожно раздвигая сорняки и стараясь не ступить в куриный пометок обильно покрывавший землю у крыльца. Затем он поднялся по прогнившим ступеням и подергал старомодный механический звонок. «Войдите, дверь открыта!» — отозвался мужской голос. «Наверное, это и есть старый хрыч!» — подумал Луин, входя в дом. Передняя дверь вела непосредственно в маленькую прихожую, заставленную разнообразной старинной мебелью, среди которой валялись шахтерские принадлежности, удочки — Охотничьи куртки и сапоги. Самой большой вещью в комнате был старый диван, на котором лежал Эдисон, накрытый до подбородка ярким красным шерстяным одеялом. Занавесок на окнах не было, их прикрывали рваные шторы, свисавшие до подоконника. Эдисон старался принять сидячее положение, но это у него не получалось. «Это вы, врач?» — спросил он. «Да, верно, я доктор Луин». «Она там, в спальне», — сказал Эдисон, указывая рукой на соседнюю дверь. Луин осмотрелся. Это был небольшой дом, состоявший из четырех комнат. Наиболее просторная прихожая, в которой Эдисон скорее разбил лагерь, чем жил. Через открытую дверь виднелась ванная комната. «Я посмотрю вас тоже, когда закончу осматривать невестку», — предложил Луин. «Как вам будет угодно», — пробормотал Эдисон. Это звучало не очень любезно, но все-таки было мягче его вызывающего тона в предыдущем разговоре. Стихидной усмешкой Луин подумал, что это было триумфом для его медицинской практики, но триумфом не блестящим. Эдисон выглядел ужасно, на вид ему было не меньше 70 лет. Последнее время он не брился, лицо его было очень бледно. Скорее всего, он был простужен, так как весь дрожал. Бросалось в глаза какое-то странное выражение его лица. Луин не мог понять, в чем дело, так как с Эдисоном он раньше не встречался. Однако, несомненно, этот человек выглядел очень странно. Его лицо было плоским, похожим на маску, глаза вытаращены. Луин подумал, не было ли у него инсульта за последние полгода, но потом решил, что более внимательно смотрит его позже. Он направился к спальне, дверь которая была слегка приоткрыта. Луин постучал и затем вошел. «Хелло, Мэри», — сказал он, — «я понимаю, что вы себя неважно чувствуете. Посмотрим, что мы сможем сделать». Спальня была маленькая и душная. Пациентка в ней казалась еще меньше, чем была на самом деле. Она лежала в старомодной медной кровати. Луин вынул из сумки термометр, встряхнул его и вложил в рот Мэри. Он успокаивающе улыбнулся, взял ее за пятки и стал считать пульс. Пульс был нормальным как по количеству ударов, так и по силе их. Однако температура была 39,5. Луин помог женщине принять сидячее положение, вынул из своей сумки стетоскоп и стал ждать, пока она расстегнет верх своей хлопчатобумажной пижамы. Он прослушал ее сердце, Заставил ее покашлять во время прослушивания легких, затем проверил ее уши, посмотрел горло, извиняясь профессионально, когда попросил ее говорить «а» и ввел в рот языкодержателя. «Ну, теперь», — сказал он, спрятав в стетоскоп в сумку и бросив языкодержатель в корзинку, — «что вас беспокоит?» «Я себя прескверно чувствую», — сказала Мэрик. Меня рвало, у меня страшная головная боль. У вас болит какая-то определенная часть головы, или вы ощущаете общую боль, — спросил Луин. У меня болит передняя часть головы, где-то сразу сзади глаз, — сказала она. И я... У меня страшно закружилась голова, когда я пошла в ванную. Головокружение чувствую и теперь, а кроме того, болят ноги. Он слушал с большим вниманием, пока она перечисляла симптомы. При этом он обратил внимание на странное выражения ее лица. Это был тот же непонятный взгляд, какой он заметил на лице эдиссона. Луин подумал, что она была похожа на смешных южноамериканских обезьян. Как их там называли? Лорис? Мармозеты? Кинкажу? но это неважно. Во всяком случае, взгляд ее был неприятно пристальным. Зрачки расширены, а глаза неестественно выпучены. Луин задумался на минуту. Для него было ясно, что Эдисон и Мэри больны одной и той же болезнью. По всей вероятности, это была какая-то вирусная инфекция. В этом случае он мало чем мог им помочь. Конечно, он должен попытаться облегчить их страдания. Он мог бы дать Мэри композин, чтобы уменьшить тошноту, ведь нельзя же было допустить, чтобы ее все время рвалость отчего организм обезвоживался. Он мог бы взять пробы крови обоих и вернуться с ними в лабораторию. Одним из достоинств базы Дагуэй было то, что медицинское обслуживание там было организовано великолепно. Когда вы начали себя плохо чувствовать? Когда это начало вас беспокоить? С сегодняшнего дня, когда я утром поднялась, я чувствовал себя хорошо, но в завтрак у меня появилась слабость. Я едва смогла помыть посуду. Сначала я подумала, что отравилась беконом, который был недостаточно свежим. Но тогда я должна была бы почувствовать себя лучше после того, как меня вырвало. Нет, не похоже, что здесь виноват бекон. Это не объясняет жар, а у вас довольно высокая температура. Вы и ваш свекор подхватили какой-то вирус. А теперь, сказал он, вынимая из своей сумки шприц, Возьму у вас немного крови, чтобы, вернувшись в лабораторию, знать, что это за вирус. А пока у меня есть лекарство, которое принесет вам некоторое облегчение. Во всяком случае, оно избавит вас от тошноты. Он быстро взял кросс запечатал пробирку и положил ее в сумку. Затем порылся в сумке и достал пачку с композином. «Вы уже приняли аспирин?» — спросил он. Она слабо улыбнулась. «Вы же мне рекомендовали не принимать никаких медикаментов» без предварительного разрешения. Я думаю, что вы можете принять две таблетки аспирина, чтобы снизить жар. Луин пошел в кухню, нашел чистый стакан, налил в него воду и вернулся в спальню. Он дал ей пилюли, две таблетки аспирина и одну композина, и приказал пить столько воды, сколько она сможет. Вода, сок, лимонад, любая жидкость, которая вам нравится. Это не повредит ребенку, спросила Мэри. «Нет-нет», — сказал он, — «они гораздо более выносливы, чем вы думаете. Вы знаете, дети похожи на зверенышей. Они берут только то, что им нужно. С ребенком все будет в порядке». Она улыбнулась ему и прилегла. «Спасибо за то, что вы пришли», — сказала она. «Я вам очень признательна». «Не за что», — ответил он. «Я сейчас взгляну на вашего свекра. Как только я узнаю результаты лабораторных анализов, сейчас же вам сообщу или, может быть, вернусь чтобы еще раз осмотреть вас. На самом деле никакого желания возвращаться у него не было. Ведь так мало можно сделать вне лаборатории, вне приемного кабинета, вне больницы. Если ей не станет лучше, он пришлет скорую помощь и обоих заберет в больницу. Возможно, он должен был сделать это с самого начала. Он поднял свою сумку, кивнул Мэри и вернулся в прихожую. С будет все в порядке, я полагаю. Похоже, какой-то вирус. Это то, что вы, врачи, всегда говорите, — пробормотал Эдисон из глубины своего дивана. Это то, что мы всегда говорим, когда это вирус, — терпеливо ответил Луин. Можете ли вы сесть? Старик кивнул, но Луин все же протянул ему руку, чтобы старик мог на нее опереться и сесть. «Покажите-ка вашу грудь, — сказал Луин. Старик спустил с плеч лямки своего рабочего комбинезона, расстегнул верхние четыре пуговицы нижнего белья и разделся до пояса. Утомленный этими усилиями, он облокотился на диван. Луин осмотрел его. Дыхание Эдисона было прерывистым, но он не задыхался. Сердцебиение было относительно медленным, лицо и предплечье покраснели от прилива крови. Луин посмотрел на показания фингомомнометра, и вдруг ему пришла мысль, что, может быть, это вовсе не какой-то вирус, а полиомиелит. Да нет, ведь особенно повышенного кровяного давления у старика не было. Кровяное давление у Эдисона, как и у Мэри, было нормальным, так что полиомиелит исключался. Его смущало выражение лица Эдисона, что у него, что у Мэри одинаковые лица такими же широко раскрытыми глазами, с выражением ужаса в них. Это было похоже на те лица, какие бывают при хронической болезни Паркинсона. Однако Эдисон выглядел более больным, чем Мэри. «У вас была рвота?» — спросил Луин. «Меня тошнит, но все-таки не рвало». Он осмотрел горло Эдисона. Оно не было воспалено. Луин проверил уши, они выглядели нормальными. Знаете что, доктор, я понял, что сильно болен, когда мне расхотелось пить виски. Сама мысль об этом была противна. Может быть, мне нужен пенициллин? Нет, это не подействует на вирус, ответил Луин. А я думал, что это волшебное лекарство. На самом деле это так, сказал Луин, но только это волшебство определенного сорта. Все, что я могу вам сейчас дать, чтобы вам полегчало, это аспирин. «Как только я получу ответ из лаборатории, я смогу сделать что-то большее. Во всяком случае, я надеюсь». Он взял из худой руки Эдисона пробу крови. «Если вам и Мэри к завтрашнему дню не станет лучше, пусть мне кто-нибудь позвонит, и мы пришлем за вами карету скорой помощи. Чтобы меня поместили в больницу, мне нужно чувствовать себя более больным, чем сейчас. В моем возрасте человек идет в больницу, чтобы умереть» а я для этого еще не готов, но я вам сообщу, если ей не будет лучше. Луин помог ему вдеть руки в рукава нижней рубахи и поправил одеяло. Затем снова пошел на кухню, помыл руки и вытер их, а тоже чистое линялое полотенце из холста, которым он уже пользовался. Луин принес Эдисону стакан воды, полагая, что первые глотки помогут запить аспирин, а остальное ему также будет полезно. «Пейте жидкость», — сказал Луин. «Но не виски. Вам от алкоголя будет только хуже». Он положил вторую ампулу крови в сумку и застегнул ее. «Пожалуйста, подайте мне кожаную куртку со спинки стула и скажите, сколько я вам должен», — начал Эдисон. «Нет-нет», — прервал его Луин. «Я приехал сюда, чтобы осмотреть Мэри. А то, что я вас осмотрел... Помогло мне поставить диагноз. Помогло мне узнать, что с ней. Вы уверены? Спросил с подозрением Эдисон. Да, я уверен, ответил Луин. Тогда спасибо, доктор. Очень вам признательны. Луин взял сумку и вышел к машине. Совершенно ясно это был какой-то вирус. И Луин был озабочен, но не слишком встревожен. Было бы лучше, если бы их привезли на базу. Он совершил ошибку, приезжав сюда. Ему не удалось сделать ничего существенного, а теперь будет трудно продолжить лечение, поскольку у Эдисонов даже нет телефона. Неожиданно ему пришла мысль вернуться на заправочную станцию, соединенную с магазином, и посмотреть ее название на вывеске. Он мог бы туда звонить при необходимости и, по всей вероятности, передать Эдисону сообщение. Он сел в машину, где был прохладный воздух. Матрон не выключал, чтобы Элеонор было удобнее. Она закрыла книгу, посмотрела на него и сказала. «А теперь куда норм?» «Я просто хочу уточнить название заправочной станции, для того чтобы передать сообщение Эдисону, если потребуется. Они на самом деле больны. Стоило сюда приезжать?» «О да, они, безусловно, больны», — сказал Луин но я уверен, что они поправятся. Он развернулся и поехал к центру Тарсуса. Его не покидала мысль о странном выражении лиц у обоих пациентов. Этот взгляд широко открытых глаз, их подавленное выражение. Если бы не это, то можно было легко приписать жар, рвоту, слабость, головную боль, какому-нибудь гриппу какому-нибудь простому вирусному заболеванию, которое, по всей вероятности, пройдет, даже прежде чем лаборатория вернет ему заключение с определенным диагнозом о характере вируса. Но все, что мог сделать, это ждать заключения лаборатории. Он быстро проехал по городу и остановился перед заправочной станцией. Над дверью станции Луин увидел вывеску Заправочная станция Смита. Уильям Смит, владелец. Он был уверен, что ее легко будет найти. Рядом Луин увидел вывеску «Почтант Соединенные Штаты Тарсус Юте». Он еще раз подумал, что ему вовсе не надо было сюда приезжать. Он мог бы просто узнать в телефонной книге номер почтанта Тарсуса. Он почувствовал себя немного глупо. Эренор прервала его размышления. «Подожди минутку, мне надо в туалет». Луин кивнул, она вышла из машины и направилась в дамскую комнату. Луин остался сидеть в машине, оглядываясь и думая о Бэдисонах. Была жестокость в том, что они заболели одновременно, особенно в таком отдаленном, сонном городишке, как Тарсус. Это был самый тихий городок, который он когда-либо видел. Вот сейчас... Несколько минут шестого, а никаких признаков жизни не видно. Никаких играющих детей, никаких возвращающихся с работы мужчин. Это было очень странно. Однако он немного успокоился, увидев зеркало заднего вида, мальчика, идущего вдоль обочины, поросшей травой. Все-таки есть здесь какая-то жизнь. Может быть, жители были умнее, чем он думал, и не выходили во время дневной жары, а выходили только с наступлением прохлады, Мальчик продолжал спускаться по улице и пересек площадь, направляясь к входу в магазин. Внезапно остановился, секунду не двигался, и вдруг его судорожно вырвало, так, как это бывает у детей. Мальчик, казалось, был удивлен этим. Луин вышел из машины и направился к нему, чтобы помочь. Мальчик уже сидел на земле. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Луин, зная, что это был глупый вопрос. «Я врач». «Да, сэр, все хорошо, меня только вырвало». «Это я вижу», — сказал Луин, вынимая из кармана тонкий пакет бумажных салфеток и протягивая их мальчику. Тот принял его, вычер губы и испачканные колени. Луин помог ему подняться. «Я шел в магазин», — сказал мальчик. «Моя мать себя неважно чувствует. Она послала меня за едой, чтобы я мог накормить своих сестер и братьев». Луин проследил, как мальчик вошел в магазин. Он думал о том, достаточно ли здоров Смит, чтобы обслужить мальчика. Или Смит просто оставлял магазин открытым, когда болел, с тем, чтобы горожане могли сами себя обслуживать и расплатиться позже. Этот вопрос мелькнул у него в голове, и он за него ухватился. А потом сообразил, что предпочел бы иметь дело с этим простым практическим вопросом, чем с другим, более страшным который начал возникать у него в голове. Мальчик был болен. Мать мальчика была больна. Он так сказал. Смит в магазине выглядел и чувствовал себя ужасно. Оба эдиссона были больны. Его первая реакция была абсолютно верной. Это был тихий город, слишком чертовски тихий. Как бывает в кино, в момент перед индейской атакой. Эренор вышла из дамской комнаты и вернулась к машине. «Норм?» — спросила она. «Минуточку», — сказал он. Он решил подождать мальчика и предложить отвезти его домой. «Сколько на это потребуется времени? Минута, две?» Но когда мальчик вышел из магазина, его сопровождал маложавый стройный мужчина с черными вьющимися волосами. В руках у мальчика была сумка. «Как себя чувствуешь, сынок? Могу ли я тебя подвести домой?» «Нет, спасибо, сэр», — сказал мальчик. Мужчина, который вышел из магазина, с мальчиком удивленно посмотрел на Луина. И тогда Луин сообразил, что он, наверное, странно выглядит. «Мальчик орвал минуту назад», — объяснил Луин. «Я врач, доктор Норман Луин. Я подумал, что он не в состоянии дойти до дома в эту жару». «Поль Донован», — представился мужчина, настороженное выражение его лица перешло в улыбку, и он протянул руку Луину, которую тот и пожал. «Я доведу его до дома, это мне по пути». Вы здесь, чтобы увидеть Смитта? Нет, сказал Луин. Дело в том, что он болен. Магазин открыт на тот случай, если кому-нибудь что-нибудь нужно. Там висит объявление, чтобы сами себя обслуживали. Это я и делал, сказал он, раскрывая свои ладони, показывая флакон с эмпирином. Наверное, перегрелся сегодня в пустыне. Череп разламывается, я чувствую себя так, как будто меня ударили по голове. «Мальчик — один из детей семьи Пратте. Это всего несколько домов отсюда, и мне по пути. Приятно было вас встретить, доктор». «Взаимно», — пробормотал Луин, но мысли его были далеко от этого разговора. Он резко повернулся и пошел к своей машине. Буквально все как один. Он не увидел ни единого здорового человека во всем Тарсусе. Луин включил скорость, Выехал с площадки перед заправочной станцией и медленно поехал по дороге, все еще надеясь найти где-нибудь на лужайке детей, играющих в мяч, бегающих и кричащих, или другой какой-нибудь признак нормальной жизни в американском городе, разговаривающих женщин или мужчин, моющих свои машины, но ничего этого не было». Это было даже более страшно, чем запустение призрачных городов вроде Меркура, где после того, как все население покинуло его, остались, по крайней мере, птицы, зайцы и ящерицы. 18 часов пять минут. В правой руке мальчик нес коричневую бумажную сумку с едой. За левую руку его поддерживал Поль Донованн. Это был крепкий настойчивый мальчик. Всеми силами он старался не показать свою слабость. Однако дважды он пошатнулся, и Поль предложил понести его. Но, конечно, мальчик отказался. Вскоре он еще раз пошатнулся, а затем и упал. Поль молча поднял его и понес дальше. «У меня все в порядке. Я могу уйти сам, сэр. Ты просто еще раз упадешь. У тебя большая слабость». «Мы все такие». Поль задумался, вспомнив о болезни Эдисонов и Смитта. Ход его мысли прервала подошедшая Хоуп Вильсон. «Что случилось? Он жив? Дело в том, что он болен», — ответил Поль. «Его рвало, и он не может идти, падает». «Я думала, я видела, как вы его подняли и понесли. Я была уверена, что его шибла машина, и я...» «Нет-нет», — сказал Поль. «Слава Богу!» — воскликнула Хоуп Вильсон. Она улыбнулась и вздохнула облегченно. Поль вспомнил обстоятельства их знакомства несколько дней назад. Он думал о том, что общественное положение их обоих создает удивительно пикантную ситуацию. Уже достаточно скверно было то, что он оказался здесь единственным холостяком, а она не женщиной. Он был вдовец, а она недавно разведена. Рвение миссис Дженкинс познакомить их было ничем не прикрытым. Поль был ошеломлен энтузиазмом своей хозяйки и поведением других горожан, которые широко им улыбались. Холп тоже была смущена этим. Ей казалось, что возникшая неловкость при знакомстве и несколько случайных совпадений в биографиях не могут способствовать их дальнейшим встречам. Неся мальчика на руках, Поль стеснялся своего высокого роста. Его большие загорелые руки и ноги казались ему копчеными окороками. Он вспомнил свои детские годы, когда, достигнув 14 лет, вдруг непомерно вырос и долгое время чувствовал себя великаном. Хоуп взяла у Джозефа Пратта бумажную сумку с продовольствием. Мальчик не возражал. Он расслабился на руках Поля, чтобы тому удобнее было его нести. «Спасибо», — сказал Поль. «Он и без сумки достаточно тяжел», — заметила Холп. Некоторое время они шли рядом молча. Чтобы прервать это неловкое молчание, Поль сказал. «Кажется, в семье прасов больны все». Он пересадил мальчика с левой руки на правую. «О!» — воскликнула Холп. «Это очень странно». «Мои тети и дяди больны тоже. Наверное, в воздухе находится какая-то инфекция». «Да, не исключена эпидемия», — согласился он. Поль намеревался сказать ей про болезнь Эдисонов и Смитта, но раздумал, побоялся показаться ей паникером. Кроме того, он начал уставать. Мальчик был довольно тяжелый. Дальше до дома Пратта они шли молча. Подойдя к дому, Поль поставил Джозефа на землю и поддержал его. «Как ты чувствуешь себя? Ты сможешь дойти один?» «Да, сэр, спасибо. Тогда все в порядке». Хоуп отдала Джозефу сумку с ужином, затем они проследили, как мальчик достиг входной двери и вошел в дом. Он не помахал им, не подал никакого знака, даже не оглянулся. «Я была уверена, что его сбила машина», — объяснила Хоуп. «Все практы ведь очень скрытные» и трудно поверить, что хотя бы один из них мог согласиться принять помощь от незнакомых людей. Просто так. Должно быть, они доведены до отчаяния. Почему? Что вы имеете в виду? Хоупра рассказала Полю, что пратты — мормоны, а образ жизни мормонов не совсем соответствует законам Соединенных Штатов. В частности, у них существует многоженство. Мать Джозефа «Младшая жена прав-то», пояснила Хоуп. «Понимаю», — сказал Поль. Ему было бы приятно продолжить этот разговор. Он хотел побольше узнать о мормонах, да и вообще о здешних местах. Было бы очень хорошо отдохнуть за чашкой кофе где-нибудь в укромном месте или... Но у Поля разболелась голова. Он слишком много затратил сил, чтобы донести мальчика до дому. Головная боль была очень сильной. Он чувствовал ее, словно выдавливающую глаза сзади, из черепа, острую, жгучую, пульсирующую. «Я... я должен вернуться», — сказал он. «Извините меня», — конечно, — ответила Хоуп. Но Поль был уверен, что она думает о нем, как о необщительном чудаке. Он все испортил, или, вернее, это сделала внезапная головная боль. Он пошел, осторожно ступая, чтобы не тряхнуть головой. Однако, когда он ступал на правую пятку, вверх устремлялись какие-то импульсы, вызывавшие новые приступы головной боли. Но в то же время это отвлекало его от чувства неловкости, которое он испытывал после столь неуклюжего окончания беседы с Хоуп. Дело не в том, что холп Вильсон для него ничего не значило просто и сложившейся ситуации надо было бы выйти более достойно подумал он а получился какой-то детский лепит